Глава двадцать 24. Мой дорогой Робб, прости, мы не смогли удержать их всех. Связалась со мной Ольгафаиновна, почувствовавшая мое присутствие в имении. И я не виню вас. Это летя по небу и держа в руках пожарскую. Сам вижу, что тут происходит. Под нами громыхнуло. Скосив взгляд, я увидел, как призраки-охранники мутузят человека-факела. Он, вспыхнув еще сильнее, смел часть призраков, а затем запустил в остальных очередной громадный огненный шар. Еще несколько таких огненных людей спешило к нему на помощь. Все это происходило довольно близко от целебного источника, в котором находилась Кристина и другие раненые. «Млять!» Я не смогу одновременно лечить раненых и сражаться с этими тварями. Это те, которые напали на вас во время мальчишника в Красноярске, спросила Пожарская, прижимавшаяся ко мне всем телом. Она даже оплела мое туловище ногами, чтобы не упасть. "Да", хмуро ответила я. "Пожиратели стихии, огнежоры. Если их не остановить, они ринутся к источнику", заметила Пожарская. В курсе. Кинь меня. Что? Ну, швырни меня прямо на них. Твоя верная красавица Яра совсем разберется. Твой огонь не поможет против них. А моя тьма, заглядывая в мое лицо пожарское ехидно ухмылялась. Или моя родовая способность? Я не ответил сразу, пытаясь понять, посильно ли для Яры противостоять этим тварям. Яра усмехнулась и продолжила: "Лети к своей жене, мой любимый принц. Спаси ее и не дай умереть. А мне дай помочь тебе в этом. Дай мне сделать то, в чем я особо хороша". Она яростно сверкнула глазами. "Нельзя позволить такой решимости пропасть впустую. «Хорошо, спасибо тебе, Яра", произнес я. "Не помри, главное. Все остальное можно исправить". Помирать я уж точно не собираюсь, рассмеялась пожарская. Это больно и неприятно. Я кивнул ей и разжал руки. Она тоже перестала держаться за меня и полетела вниз. "Тьма!" заревела Яра в полете. Она приземлилась аккуратнаголво одному из огнижоров, которого в тот же миг объяло черное пламя. Яра принялась рубить его клинками, но в бой вмешались остальные. В Батуми пожарская бьется с группой огнежоров недалеко от источника. Быстро произнес я, связавшись со своим военноначальником операции. Понял, принял, но поддержку ей в ближайшее время обещать не могу, командир. Все переправились. Да шеда. Сейчас идет подкрепление из имени Волконских. Твои дамы в первых рядах. Ясно. Командир. Хм. Mm -hmm. «Займись госпожой ранеными, а мы не дадим врагу здесь разгуляться. Будь уверен. Лишних шартв я тоже не допущу. За каждого раненого отвечу тварям старицей. Ха, я в тебе не сомневаюсь, дружище. Усмехнулся, я и прервал связь. Я оказался над источником и поморщился. Он был забит нашими людьми, как стеклянная банка шпротами. Вокруг него суетились медики и целители, по периметру стояли молодые бойцы, от которых за сотню метров ванило тревогой. Дежурить возле источника поставили самых слабых. В самом источнике тоже были дежурные, например, Милена и Маша Семёнова, как подсказывало мне поле, не были ранеными. Но их отправили сюда командиры обороны, чтобы дамы не пострадали на поле боя. Ну а в источнике эти две беременяшки следили за тем, чтобы раненые случайно не утопились. Та же Маша сейчас в целебной воде поправляла тушу молодого лысого мужчины, своего жениха и моего первого друга в этом мире Олега Змеева. А Милена рядом с ней поддерживала на плаву Кристину и щерпаком оливала лицо моей жены лечебной водой должно быть, надеялось, что так Кристи скорее придет в себя. Я спикировал с небесно заснеженную землю. Дежурные сперва напряглись, но почти сразу меня накрыла волна облегчения. Его сиятельство, господин, господин вернулся. Ну да, мои-то ребятки новости в прямом эфире не смотрели. Не до этого им было. Вот и не знают они, что я уже не сиятельство, а высочество. Удивительным образом, среди всех раненых наиболее страшные раны были как раз у Олега и Кристины. Максим напряженно выпалила Милена: "С возвращением. Прости мы". "Не нужно извиняться", перебил её я, убрав доспех и оказавшись в источнике рядом с женой. Кристи дышала очень прерывисто. Кожа ее была бледной, губы сухими причём я ощущал, насколько горячее её тело, градусов сорок не меньше. Однако все это мелочи. Гораздо хуже то, что даже в воде целебного источника не могло погаснуть вражеское пламя на животе Кристины. Я чувствовал, что Влад укрепил тело Кристи с помощью нашего семейного дара. Плюс на моей жене использовали алхимические мази, артефакты на исцеление, силы самого источника. Но все это лишь замедлило распространение могучего вражеского пламени, в котором чувствовалась мощь не то дракона, не то бога. Однако же благодаря усилиям Влада и Целителям, на теле Кристины исцелились и другие раны. И все же это пламя гасло, оно будто бы разрасталось, питаясь энергией моей жены, её жизнью. При этом прямо сейчас Кристина изо всех сил сопротивлялась вражескому захватчику, подчинившему часть ее энергоканалов. Не обращая внимания на собственное здоровье, моя жена использовала остатки подвластной ей энергии, чтобы укрепить свою матку. Кристина самоотверженно защищала от огня паразита нашего малыша. Ты ж моя умница, ласково произнес я, погладив ее по волосам. Краем сознания я отметил, в каком состоянии Олег. У него просто было раскурочено брюхо и в кашу перекручена часть внутренних органов. Маша позвал её заплаканную невесту моего друга, параллельно успокаивая ее семейным даром. И когда она повернулась ко мне, я улыбнулся и сказал: «Все будет хорошо. Поставим на ноги твоего змея". Девушка всхлипнула и кивнула. Лечить Олега я доверил своему энергетическому болвану. Сам же полностью сконцентрировался на исцелении Кристины. Враг оказался слишком силен», — Фоном слушал я рассказ Милены. Мы не смогли сдержать его натиск. Так еще и небольшие мощные группы били со всех сторон. Так одна группа добралась до дома. Кровь-призрак пал, пытаясь остановить их. Мы с Кристиной и бойцами прикрывали отход неодаренных, ну и Я не успела прикрыть ее, Максим. Прости. Олег пришел с подкреплением, и прикрыл собой Кристину в последний момент. Если бы не он, она. Прости, Максим. «Все в порядке. На автомате отозвался я. Я был целиком и полностью погружен в хитросплетения энергетических контуров моей жены. Я восстанавливал и укреплял те ее контуры, что располагались ближе других к линии соприкосновения с огнем паразитом. Наполнял жену своим семейным даром, щедро вливая свою энергию. Пусть я потратил очень много сил в Москве, когда приглядывал за многочисленной толпой. Вернувшись домой, я тут же подключился к имению. Я могу не только отдавать имению свою энергию, но и брать у него, подзаряжаться от него. Все это время мы обильно кормили мое имение трупами монстров, наполняя его бескрайние энергетические резервуары. Мы готовились к обороне. И пусть враг смог ошарашить нас но на начало боя, у имения был хотя бы полный энергозапас. Правда, сейчас он стремительно тратится. Но ничего. Вот перебьем всю эту могучую рать, посмевшую явиться в наш дом, откормим уменье. о Захрипела Кристина и выгнулась с дугой. «Все в порядке, моя хорошая, ласково проговорил я, не отвлекаясь от лечения. Я не позволю умереть ни тебе, ни нашему сыну. И «И таки как же сложно, а? Этот огонь паразит настолько тонко и глубоко впитывается в энергетические контуры Кристины, что я не успеваю отрубать все его щупальца. И я трачу много времени на то, чтобы не повредить энергосистему моей жены. Избавляюсь от захватчика в одном месте, а он уже появляется в другом. Опа, как там самка номер три?» раздался в моей голове напряженный и обеспокоенный голос Фай. Я не дам ей умереть, произнес я твердо. Я не сомневаюсь в тебе, Опа. Ну тут реально жопа. Призрачных самцов твоих всех уже по несколько раз выбили. Сейчас их не осталось, ушли восстанавливаться. Из моих детишек в строю только старшенькая и Барби. И этот старый хрыч тоже. Остальные живы? быстро спросил я. Живы, иначе бы с тобой сейчас не разговаривала, а выплёскивала свою ярость. Восстанавливаться всех четверых я отправила. Но по сегодня они уже не воюют, как и твой братишка, тот, что четвертый». Он, конечно, самец пёртый и все еще бьется и командует, но подохнет скоро. Никак не хочет идти лечиться. На пару секунд она замолчала, а потом серьезным тоном выдала: "Опа, я понимаю, ты там занят и не хочу лишний раз тебя отвлекать. Но ты должен понять, если лечение самки номер три затянется, лечить тебе придется гораздо больше народу. Как сжигать павших членов стаи?" Огненные драконы не хоронят умерших, а сжигают. Что ж, мысль предельно понятна. Лечение Кристи в самом деле затягивается. Нужно что-то решать. Блять. Можешь оставить поле боя буквально на пару минут? Могу. Лысова брать? Нет пользы с его мозгов мало будет. Пусть лучше дальше врагов рвет. Поняла, возвращаюсь. Спустя несколько мгновений мне в грудь ударил приятный теплый сгусток энергии. Фая вернулась в мое сосредоточение. В две головы мы приступили к лечению Кристины с удвоенным рвением. Четвертый царевич Владислав всероссийский зарычал и отбил в сторону громадную лапу молниевидной пантеры, монстра ранга бедствия. Рванув вперед, он рубанул тварь мечом снизу вверх, намереваясь отсечь ей голову. Но сил высшему стражу платинового списка на это уже не хватило. Тварь взревела, что была мощь, и потянулась к голове Влада своей громадной пастью. Царевич начал создавать щит, однако еще до того, как его техника сформировалась, щит разлетелся на осколки от врезавшегося в него огненного шара. Влад не успевал защититься твари, думал он, скрипе зубами. Скрывают рожи под масками, используют невиданные силы и еще и мощных подконтрольных монстров с собой притащили. А-а! яростно заревел высший страж Владислав. Рык его зазвучал гораздо мощнее рыка пантеры, что почти сомкнуло зубы на его голове. Из последних сил Влад подался вперёд. Пантера клацнула зубами за спиной Царевича. Сам же Царевич оказался прямо перед ее сверкающей белоснежными молниями грудью. Он выплеснул всю оставшуюся у него энергию, создав мощный щит заостренным верхом. Этот щит точно огромная капюон насквозь провил шею монстра. Пантера застонала и начала падать на Владислава. На автомате он смог увернуться. А через миг осознал, что его доспех вернулся в браслет-оруженосец, а покров слетел. У царевича в самом деле не осталось сил. В грудь его летел огромный огненный шар. "Макс, закончен начатое», — подумал царевич напоследок. "Милена, воспитай нашего малыша правильно". Он устало улыбнулся, готовый принять смерть. "Лёша, встречай" мелькнуло в голове у четвертого царевича огненный шар врезался в его тело такая мощная техника даже не заметит преграды в виде человеческой плоти не усиленной покровом но живи за мгновенье до соприкосновения с огненным шаром в спину Влада ударила звуковая волна царевич до конца не мог понять что именно сотворила с ним Пожарская. Откуда в нем появились силы? Его силы. Казалось, будто своим криком Ярослава Пожарская заставила Владислава активировать не то, что скрытые ресурсы тела, а взять эти ресурсы взаймы у своего тела, будто бы сейчас Царевич потратил несколько лет своей жизни на активацию покрова. Но благодаря этому прямо сейчас он жизнь сохранил, А следом на автомате активировал и семейный дар. Приближающийся огненный шар хоть и не пробил его плоть, но обжег своим жаром кожу. "Успели", услышал Влад голос баронессы. Герцогиня оттащила принца, книжно прикрывай. Четвертый царевич попятился, в голове его все плыло, но он пытался сконцентрироваться на происходящем. "Вам нужно отступить, ваше высочество. Идемте! — потянула его за руку герцогиня Анжуйская Захарова. Влад заметил, как она напряженно смотрит в сторону огненных людей и сражающихся соратников. Помоги им, я сам, проговорил он, решив, что в самом деле пора выйти из боя, ибо от него мертвого уже точно пользы не будет. Спасибо, улыбнулась ему Светлана. Не умирайте только, а то мы же них расстроится. А всучила ему бутыль с зельем восстановления и ринулась вперёд, набегув скинув меч и призвав с неба луч света, который упал на голову одному из огненных людей. Глядя на нее, Влад хмыкнул, а затем подобрался, когда слева раздался очередной грохот, совсем близко к царевичу. Загрохотало и справа. Враг не собирался давать долгую передышку и особо сильно давил здесь по центру. «Ар!» – прокричал Балемир, сражавшийся неподалеку от своего господина, пропустив вражескую атаку. Ледяное копье пробило плечо могучего воина. "Юля, Витя, прикройте его!" рявкнул Владислав, закидывая в рот еще и горсть чипсов в восстановление. "Нас давят! У них подкрепление!" "Да и у нас тоже!" В уши Владислава затрещала рация. «Жив еще Царевич. Услышал он громкий голос Батуми. Жив, вы где? Мы рядом с вами, ударили им во фланг, но толку мало. Мы смогли отогнать почти все их отряды из других точек, но они отступили к вам на центр. Похоже, все собираются здесь. Где Александр? спросил Владислав, подлечивая даром рану своему верному воину Болемиру. Он с группой и изучар нашего командира сейчас как раз добивает остатки. Скоро тоже будут здесь. Блядь. Неожиданно выругался Батуми. Старый Каменюка совсем разгулялся. Под ногами четвёртого царевича тоже затряслась земля. Очевидно, один из драконов Максима устроил где-то рядом локальное землетрясение. Короче, держитесь там. Быстро произнес Батуми. «Еще немного и, сука. Волна! Всё, отбой. Влада окатила потоком ветра и метрах в десяти от него на снег кулем рухнула княжна волконская Девушка кубарем покатилась в сторону царевича, но извернулась и вскочила на ноги. Её доспех был пробит на животе и бедре, на снег капала кровь. Осторожней, рявкнула впереди барона Сопожарская. Четвертый царевич видел, как в последний момент она выдернула из-под удара толстой желтой молнии Светлану Анжуйскую Захарову. Как котенка баронесса схватила герцогиню за шкирку и швырнула назад. "Отступаем!" рявкнула пожарская ей и своим бойцам. Затем, повернув голову навстречу монстру и людям с факелом, заревела: "Стоять!" Развернувшись, пожарская одним длинным прыжком покрыла огромное расстояние и поравнялась со своими бойцами. "Укрепляйте оборону", скомандовала она. "Твёрдые элементы, создайте нам укрытие и держите ее! Остальные используйте свои метки для атаки. Не тратьте впустую силы, бейте концентрированно, по несколько человек атакуйте одну цель". Она хищно оскалилась и добавила: "Позабавимся". "Крепитесь, войны!» Поддержал напутственную речь баронэс Владислав. «Удержим их натиск, и дадим отпор. Подкрепление уже близко. Мы, братья, скоро будут здесь. Хотелось бы, послышал он недовольное ворчание княжны Волконской. Враги ринулись в бой. Крепитесь, проревела пожарская, заряжая воинов своим задором. Все были готовы отбить атаку, но Вдруг среди врагов началась какая-то сумятица. Люди факелы коих было неимоверно много среди вражеской сборной солянки, и которые сильнее других выделялись на поле боя из-за своего внешнего вида, вдруг сбились с шага и замерли. Они задрали головы к небу. Влад и остальные тоже бросили взгляд на небеса и увидели там застывшую огненную фигуру. Раскинув крылья, эта фигура напоминала не то дракона, не то феникса. "Это же его высочество Максим?" с надеждой в голосе спросил Балемир. "Нет", хмуро ответила вперед других герцогиня Анжуйская Захарова. "Не он", поддержала ее княжна Волконская. "Какой-то другой неведомый хер закончила за них Пожарская. Защита не спать. Тёстая группа княжна, Вы со мной прикрываете от атаки с воздуха. Едва она дала команду, как в крылатую фигуру с разных частей поля ударили потоки пламени. "Твою мать!" сквозь зубы проговорил Владислав, глядя на то, как люди-факелы через огонь соединились с огненной фигурой. "Они что, передают ему свою силу?"